Глава 38. Сбежала, сука, рычит Сигурд, проходя в дом Хакона. Твоя дочь вместе со своей шавкой Каи сбежали. Сигурд готов был рвать и метать. Хакон это видел. Впрочем, это не было удивительным. Среди мира людей Сигурд смог влезть высоко по карьерной лестнице. У него была поразительная деловая хватка, хитрый ум и подвешенный язык имел много связей с нелегальным бизнесом, а также множество соглашений с вожаками из стаи на Западе. Сигурд обладал не просто властью, но и был неприлично богат. Для Хакона он был определенно выгодным союзником, впрочем, Хакон и сам не сильно отстал от Сигурда. Все, что отличало этих двух оборотней друг от друга, так возраст и амбиции. Сигурд был еще молод, полон сил, амбициозен, «Денег и власти ведь много не бывает. Стремился получить лишь все самое лучшее, лучшую территорию, больше земель и лучший дом, в том числе и самую лучшую самку. Амелия представлялась ему идеальной партнершей. Плевать, что не истинная. Она Омега и подарит сильное потомство, которое станет гарантией укрепления его власти и не только в стае. А потом... А, черт с ней потом!» Сигурд уже все распланировал, в его идеальном плане не было ни единой трещины. До тех пор, пока одна маленькая дрянная оборотница не сбежала у него из-под носа, вернее, из-под венца, и не внесла своей корректировки в столь идеальный изначально план. Сигурд отправил на помощь этим болванам из восточной стаи своих оборотней. «Они точно схватят беглянок». Тем более, что Сигурд не считал Амелию сообразительной или умной самкой. Выросла, как цветок в стае, избалованная дочь вожака. Не сомневался, что ее быстро схватят. Тогда уж Сигурду придется лично заняться воспитанием мерзавки, чтобы научилась покоряться и уважать своего будущего мужа. И пикнуть поперек впредь не посмеет. Амелия не уйдет далеко Сигурд. «Мои оборотни отточены на поиск, они найдут ее. Я узнаю, почему дочь сбежала. Если ты обидел ее...» «Не обидел. Но теперь непременно накажу, Хакон, и ты не сможешь мне помешать. Амелия моя пара, и я буду поступать с ней так, как посчитаю нужным». Хакон явно чувствовал ярость, которую источало огромное тело Сигурда. Она кипела в нем, отражалась и плескалась в глазах. «Вожак!» услышал Хакон голос одного из своих бэт Что, Рик, поймали Амелию? — Нет, здесь вожак белых. — Что? — Хакон и Сигурт изумленно переглянулись. — Как это здесь? Видар? Он напал на нашу стаю? — Нет. — Привел своих волков. — Неужели решил напасть? — неверяще спросил Хакон. — Нет. — Он пришел с пятью оборотнями, требует, чтобы ему отдали Амелию. — С пятью? — у Сигурда плавно отвисла нижняя челюсть. — Или он больной на всю голову, или что-то задумал, — процедил Хакон. — Я не верю, что он явился в лоно вражеской стаи, абсолютно беззащитный, как ягненок на заклании. — Идем и узнаем, какого он приперся сюда, — рыкнул Сигурд. Почти не имея сил, волчица Амелии пришла в себя от потока воды, которая обрушилась с неба. Как же хорошо! Капли воды смывают грязь с шерсти, остужают разгоряченную волчью плоть. Выбравшись на траву, Кайя видоизменилась в человека и бросила тоскливый взгляд на волчицу. «Амелия, я не могу больше. Моя волчица израсходовала весь свой ресурс». «Дальше я могу двигаться лишь в облике человека», — говорила и, быстро распутывая узелок, извлекла одежду, начав одеваться. «Кайя», — волчица помахала головой, — «наша волчица быстрее человечков, на двух ногах мы далеко не уйдем». «Я не уйду и так никуда, я просто не могу, Амелия. Кроме того, в образе человека нас могут не учуять». «Сейчас, когда ты выпустила на волю свою волчицу, каждый может почувствовать сладостный аромат омеги». «Я хочу есть и пить, Кая. Я тоже очень устала, и у меня рана на бедре. Но еще больше я хочу оторваться от ищеек, которые идут за нами по следу». «Амелия, что это?» произнесла испуганно кая поднимаясь на ноги. Амелия прижалась шерстью к Кайе, Чувствуя, как та вцепилась рукой в ухо волчицы Амелии и таращится испуганно в сторону одного из кустов. Амелия не ответила. Она знала, что это. А вернее, кто. Ищейки их нашли. И не просто ищейки Хакона. Волчица Амелии медленно стала отступать, пока не оказалась на небольшой поляне, которую охотники взяли в кольцо. Она повсюду чувствовала запах оборотней, знала, что они настроены недружелюбно, в воздухе витал охотничий азарт. «Они нас убьют», — услышала Амелия голос своей волчицы. «Нет, милая», — произнесла Амелия, — «просто почувствуют на тебе запах самца, что ты уже покрыта, и сделают то же самое, возьмут силой, а после отдадут Сигурду использованную самку». «Не посмеют тронуть», — не согласилась с Амелией ее вторая суть. Волчица посмотрела на Каю, которая единственная среди всех этих оборотней, приняла облик человека, а после перевела взгляд вправо. Там показались медведи, Бераллаки Сигурда. Справа стояли волки Хакона. Никаких шансов сбежать больше нет, обе оборотницы это понимали. Охотники довольно скалили зубы и выли. Гонка закончилась, к сожалению, поражением для волчиц. Волчица Амелии была настроена сражаться до последнего вздоха. «Они нас разорвут», — обратилась Амелия ко своей второй сути. «Лучше так, чем доставить удовольствие Сигурду нас убить», — услышала ответ второй сути. «Кайя, ты должна снова выпустить свою волчицу. Нам нельзя возвращаться обратно. Будем биться до последнего». «Но они нас убьют», — возразила Кайя. «Я использую магию ракшасов. Может быть, мы сможем сбежать». Волчица Амелии ощетинилась, зарычала, явно кидая вызов оборотням, веселя их своим отчаянным поплазновением. Раненая, измученная, лишенная сил — Еще и пытается рычать. Один из медведей сделал шаг вперед к оборотницам, но второго сделать не успел. Словно ураган на них налетела целая туча волков, сметая охотников со своего пути. Кая поразилась, как это ни она, ни Амелия, ни сами оборотни-охотники не учуяли приближение этих чужаков. Но Амелия очень быстро объяснила ей почему. Это ракшасы Кая.